Байрон высадился в Месалунгах. Пушечные салюты и оглушительный тамбур-мажорея встретили его. Его приветствовал Мавракардата с пятитысячным войском. Байрон взял на себя содержание отряда из 500 сулётов. Началась военная жизнь. Греки умели блестяще показывать тыл туркам. Давясь от презрения, Байрон учил их стрельбе и верховой езде. Как нарочно подобранные Малокультурные и тупые сулёты нисколько не напоминали великих сынов Элады. Отрадное впечатление производили турецкие пленники. Байрон долго говорил с турецкими офицерами, глаза его оживились. Он видел перед собой настоящих воинов. Он возвратил им оружие и отправил их к турецкому генералу Юсуф-паше с письмом, написанным в очень тёплых и благородных тонах. он указывал Юсуфу на отвратительные стороны войны и выражал уверенность, что турки проявят своё обычное благородство. В эти дни Байрон написал своё последнее стихотворение. 22 января 1824 года ему исполнилось 36 лет. То сердце быть должно невозмутимым, что в грудь других не может чувство влить. Но если я быть не могу любимым, всё ж я хочу любить. Все дни мои, как жёлтый лист, увяли, цветы, плоды исчезли. И на дне моей души гнездится червь печали. Вот что осталось мне. Незримо грудь мне пламя пожирает, но то вулкан на острове пустом и светичей ничьих не зажигает оно своим огнём. Прошла пора надежд, волнений, власти, огня любви, всё это в стороне. И разделить меня неским пламя страсти, но цепио на мне. Но пусть меня тревоги не смущают подобных дум. Теперь на месте том, где лавры гроб героя украшают и личело венком. Вокруг меня оружие, знамёна. Я в Греции, мне ль это позабыть? И на щите боец Лакидемона не мог свободней быть. Востань, не ты лада, ты восстала. Востань мой дух, в минувшем преследи, откуда кровь твоя берёт начало, и в битву выходи. Уйми в себе всплывающие страсти и побори. Не молод больше ты, и над тобой должны лишиться власти гнев или и люлька красоты. Если ты о юности жалеешь, Зачем беречно праздно жизнь свою? Смерть пред тобой. И ты ли не сумеешь со славой пасть в бою? Ищишь того, что часто по неволе находим мы. Вокруг себя взгляни. Найди себе могилу в бранном поле и в ней навек усни.